Козённая фура. К вечеру канонада стихла. Только изредка то там, то здесь стявка липушки, словно перекликались. В слободке лаили псы. До сумерек мимо дома Магученка тянулись, напоминая уставлых странников, легко раненные. Тяжело раненных несли другой дорогой в госпиталь. Увидев красный флаг, некоторые раненые заходили в дом. Около раненых хлопотала Анна со всеми тремя дочерями. Они потратили на перевязки всю чистую ветешь и часть новых холстов. Командовал и учил, что делать боцман Антонов. Корпия нащипанная и скозённая из казённой ветши по заказу госпиталя истощилась. После перевязки раненные благодарили хозяйку и девушек и уходили. Но в доме осталось несколько раненых. Те, кто обессилел, не мог стоять на ногах. Их накопил, считая и боцмана Антонова, 7 человек. Они лежали на голом полу, запятнанном кровью, смешанной с землёй, нанесённой на сапогах. К полу липло нога. Девушки устали и сидели на крылечке, думали каждая о своём. Ольга про себя бронила Тараса Макраусинг. В такой день и не показалось. Чид должно быть в своей хате под горою, и в ус себе не дует. Маринко улыбаясь хмурись, вспоминала, как Мичман Нефёдов, когда она предложила ему напиться, выхватил у неё из рук ведро и вылил на пушку отрыло до хвоста, словно купая коня, и ласково похлопал разогретая рудией рукой по стволу. Всё кругом на кургане было чёрно от копоти. Люди и их одежда Станки пушек казались сделанными из моренного дуба, а тела бронзовых орудий сверкали, чугунных лоснились. Копоть не приставала к накалённому металлу. Анны не знало, куда сбыть раненных, и сердилась на боцмана. Он сидел за столом, как будто забыв о своей раненой ноге, и не отказывался, когда хозяйка ему предлагала выкушить ещё одну чашку чая. Он выпил уже 6. И как сообразил Венью, рассчитывал выпить ещё 4. Об этом можно было догадаться потому, что, взяв из сахарницы кусок рафинада, Антонов аккуратно расколол кусок своим ножом на 10 равных кубиков и с каждым кубиком выпивал одну чашку. Эш, расположился, ворчала про себя Анна. Всё тело болит, а как лечь спать? В доме чуть не десяток чужих мужиков. И шагать приходится через ноги. Грязи на таскали и колодезь пустой, полынья чем помыть. Наташа видит, что мать сердита, упрекала себя за то, что привела первого раненого в дом. Слова боцмана, что с трёмя воды не нужно, не выходили у Наташи из головы. Наверное, старик видел с трёмя убитым. И Ольга с Маринкой видели на батарее Панфилова не Фёдова. Брата Мишу о Стрёме ни слова. Спросить же о нём Наташа не решалась. Вдруг скажут: "Да Стрёму убила". Девушка залилась слезами, выбежала во двор и кинулась к колодцу. Рыдая, она склонилась над камнями. Венью последовал за сестрицей, обнял её и старался утешить. "Слезами колодец наливаешь. Давай-ка поглядим, сколько ты накапала". Юнга осторожно опустил бодю, тормозя блок, чтобы ударившись о каменное дно, бодья не разбилась. Бодья шлёпнулась в воду. Айдо да Наташа похвалил сестру у Венья. Плачь ещё! Венья вытащил бодю и хотел нести воду домой, а то маменька всё на полы поглядывает. Венья, погоди, остановил брата Наташ. Поди сбегай на бастион. Погляди, там стрёмы или нет? А воду я сама маменьки снису. Поднялся месяц. Да и моро стварился в прохладе вечера. Мимо дому шли в гору проворным деловым шагом музыканты морского оркестра. Месяц играл зайчиками на больших трубах. Веня согласился на просьбу Наташи и припустился за музыкантами. Вслед за оркестром к дому Магученка Подъехала большая фура, запряжённая двумя верблюдами. Погонщик верблюдов, фурштатский солдат, сказал что-то верблюдам. Они остановились. Из фуры вылез Макраусенко и вошёл в дом. Приоткрыв дверь, он громко восклосил: "А нет ли у вас добрые люди поклажи для чумакив?" Увидев раненых на полу, шлюпочный мастер сконфузился и смолк. Вот он, радостно воскликнула Ольголька. Все меня задразнили, а где ж твой Тарас, куда спрятался? А он явился, когда надо. Здравствуй, любезный Тарас Григорьевич. А ты ж, кстати, это. Да как же догадался ты? радовалась Анна. Гляди, какая у нас беда. Да как же мне не догадаться, любезнейшая Анна Степановна. Целый день с фурштатами возил всякое на батарее, порох, бомбы, а потом ещё приказали бруси и возить. И всё одна у меня думка вам помочь. Любезнейший Анна Степановна. А ну, конечно, фура казённая, да один раз можно. Ох, велика гроза пришла. Сколько хат пошарпала, а ваша хата чистенькая стоит. А всё же завтра совсем будет погано. Макроусенко взглянул на Ольгу. Она нахмурилась. Шлюпочный мастер задумался и вдруг осененной догадкой спохватился. Он ехал с фурой за тем, чтобы вывести из дома скарб Могученко в безопасное место. Теперь-то, думал он, напуганные бомбардировкой и Могученко, наверное, согласятся. «От дурень же я! Зараз драгоценнейшая Анна Степановна все будет!» Макраусенко позвал фурштатского солдата. С помощью женщин раненых вынесли из дома и поместили в фуру в два ряда. Оставался Антонов. Несите и меня, сказал Боцман. Идти не можно. Нога отнялась, совсем не чую. Спасибо, милая хозяйушка, на всём. Будь я царь, всем бы дал по медали.